и что если она в нем что-нибудь и ценит, то только свое удобство танцевать с постоянным партнером, неутомимым, ловким и находчивым, с чем-то вроде механического манекена, со жгучей злобой, не потерявшей свежести, даже и теперь вспоминает Александров этот тяжелый момент. В семье трех сестер Синельниковых на даче собиралась ежедневно, Множество и молодежи, лет так от 17 и до 20. Кадеты, гимназисты, реалисты, первокурсники-студенты, ученики консерватории и школы живописи, и вояния, и другие. Пели, танцевали под пианино, играли в птиже и в каком-то круговоротном беспорядке влюблялись то в Юленьку, то в Оленьку, то в Любочку,